Глава двадцать вторая Мера определения важности До запуска монстра семь часов «Монстр тем временем все больше и больше», — прокомментировал Юсуп Строительство. Немец периодически громыхал, скрижетал и дергался, подавая признаки жизни, будто Франкенштейн. «Да!» хана нам брат согласился муртусз Да выстрела не падать товарищи призвала валерия Натал что с голосованием восемь тысяч голосов подписчики растут, но голоса уже идут сложнее нужно повышать наш рейтинг в глазах людей Ну ладно раз пошла такая пьянка потребую чего-нибудь сказала валерия нужно что-то такое за что весь народ нас поддержит, и поймет, что мы хорошие ребята. Тогда и проголосуют на этом чертовом сайте. Так?» Она зло посмотрела на Натали. Та вжалась в стул и кивнула. «Ну, засранцы, я им устрою. Но я прошу заметить, что я залезла на это дерево ради него, а не...» «Большую суету», — вставил Муртуз. «Не буду я его так называть, тысячу раз сказала. Это название, символ безграмотности целого поколения, оставьте себе. В общем. Я на дереве, из-за дерева. У меня нет, как у вас, всяких там требований и скелетов. И раз мы с этим разобрались, есть у меня красивые требования, которые они никогда не реализуют. Мы будем выглядеть хорошо. Руководство республики – плохо. Даже два, если учитывать права женщин. Все, давайте. Нет, нет и еще раз нет. Мы обсуждали П-образное здание, а не Н-образное кричал в телефон Касим. Исай Саич, стоя неподалеку, удивлялся тому, как легко представитель Голден Сити спорил о многомиллионных проектах, будто речь шла о кубиках Лего. «Раньше надо было думать. Сейсмоопасная территория — ваша проблема. Нам не нужен мост посреди двух зданий. Переход должен быть наверху, и пол прозрачный. Никаких визуальных обманок, никаких зеркальных поверхностей. Прозрачный!» Так, чтобы можно было сверху наблюдать за таракашками, которые переходят дорогу под ногами. Нужно создать ощущение господства у каждого, кто переходит через прозрачный мост. Будто идёт по воде. Вот. Так и передай. У нас есть контракт. Там стоит его подпись. И даже моя есть. Вопросы? Понял. Понял. Пригрози судом. Штрафы их ждут титанические. «Всё, дай мне разобраться с моими проблемами. Я завтра в Баку, через неделю у вас. И реши уже вопрос с Майами, я тебя прошу. Пожалуйста, реши уже. Всё, на связи». Касим подошёл к столику, за которым Исаий Саич ел из пластиковой тарелки армейскую похлёбку. «Вкусно?» — спросил он, не скрывая брезгливости по отношению к подобной еде. «Ресновато?» но по щепотке соли и перца выравнивают ситуацию. Касим фыркнул. А еще удивляются, почему военные у нас злые. Настроение мужчины зависит от качества еды. Как можно быть счастливым, когда жрешь такое? А что вы предпочитаете? Я больше по морепродуктам. Креветки, осьминог. Если уметь правильно варить, может быть нежным. Мидии в кислом соусе. Сеульский соус. У вас тут не принято говорить «божественный», но вы поняли. У вас тут? А вы не отсюда? Касим вполне наше имя. Я тут родился, рос лет до 15, а потом случился мой любовный географический треугольник. Австрия, Швейцария, Германия. Знаете, вы можете меня осудить за такой подход, но я люблю все самое-самое, понимаете? «Хотя, откуда вам?» «При всем уважении, конечно». Мэр спокойно пожал плечами. «Мне нравятся самые редкие фрукты, самая удобная в мире обувь», делает один мастер в Удине. Город такой в Италии. «Нравится израильский военный вертолет, самый...» «Ну, это кое-что новое, не могу озвучить. Военная тайна. «Посидел пару минут за штурвалом — это нечто». В общем, я получил, хочется верить, самое лучшее образование, о котором просил своего дядю. В основном в Швейцарии, раз уж мы об этом, расскажу вам предысторию сегодняшних событий. Однажды, пролетая на вертолете по границе между Германией и Швейцарией, вблизи одной деревушки, где производят чудеснейший сыр, вижу карьер, в котором орудует это. Он указал в сторону устроящейся гигантской машины. Это уже потом мне объяснили, что по всей Германии у нее имеется еще четыре брата, и этот самый маленький из них. У меня появилась мечта задействовать в строительстве эту штуку. Вначале старшую из них, но оказалось, что только этот можно перевезти. А хуже было то, что строительству эта штука не нужна. Нет смысла возить ее куда-либо. С пачкой динамита ты можешь построить небоскреб хоть в горе, да и технологии ушли уже далеко. Ну и вот, случилось. Голден-Сити дал старт нашему проекту, а руководство Дагестана не стало с этим спорить, если вы понимаете, о чем я. Он подмигнул мэру, но тот и без намеков понимал, о чем Касим говорит. И спустя три месяца мы тут ищем способ погубить это дерево. «Знаете, Исаий Саич, несмотря на множество мелких проблем, с которыми мне пришлось тут в Махачкале столкнуться, я все равно счастлив. Ведь сбывается моя мечта». «А мне, знаете ли, при моих ресурсах и положении вообще тяжело иметь какую-то несбыточную мечту», — улыбнулся он, завершая свою речь. Затем взглянул на телефон и мрачно добавил. «И удивить меня трудно». «Маленькие пакостники». «Что-то случилось?» «Они создали петицию и подталкивают людей голосовать за спасение дерева». «Да, я в курсе. Я проголосовал за спасение». «Вы?» «Да. Голосует гражданин, а выполняет указания чиновник. Мою гражданскую позицию вы знаете. Я за сохранение дерева». «Будьте осторожнее со своей позицией» как бы кто не услышал. — Придурки! Меня кто-нибудь слышит? У меня требования! — голос Валерии раздался над армейским штабом. — Да что ты будешь делать? — вскрикнул генерал, вылетая из биотуалета и затягивая на пузе ремень. — Подъем! Подъем! — Ну и где вы там? — Я тут! — заорал в громкоговоритель генерал и этим заставил мэра и Касима прикрыть уши. «Что тебе теперь пришло в голову? Революцию устроить?» «Я тебе персонально ее устрою». «У меня в животе каждую ночь революция была после твоих ужинов». «Шутник нашелся, да?» «Это правда». Сказанное адресовалось штабным. Готовила она не очень. «Ну говори уже, что у тебя там?» «У меня два требования. Первое, чтобы на каждом совещании, начиная от министерств, и, заканчивая обсуждением ремонта школы, везде сидела и имела право голоса женщина. Больше никаких чисто мужских посиделок. После недолгой паузы снизу послышался смех двух сотен мужчин. — Смешно вам, говнюки? — Лера, слушай, что ты лезешь постоянно с этими женскими правами? Да все нормально у нас тут. Везде работают женщины, никто не жалуется на ущемление. Что ты пристала? — Ты мне зубы не заговаривай. Я требую, чтобы в Конституции Республики было прописано, что ни одно совещание и принятое там путем голосования решение не имеет силы, если в этом не участвует женщина. И каждая женщина должна иметь право голоса. Вопросы? «Ну, нет вопросов. Будем думать, что еще сказать. Передам наверх твое требование. А учтут или нет, уже не знаю. Еще что-нибудь?» «Увеличение зарплат всем учителям Дагестана». «Ну, это уже перебор». «Почему это?» «Ну, учитель, это же...» «Только попробуй заикнуться, что учитель — это призвание своим». «Ой, господи, это самое бессмысленное, что я требовала в жизни. Они никогда на это не пойдут». «Это я тоже передам, но ты же понимаешь, что это нереально». «Отдай эту штуку мэру! С тобой нет толку это обсуждать!» «Бери». Буркнул генерал и, махнув в ее сторону рукой, отдал громкоговоритель. «Я вас слушаю. Вы управляете городским бюджетом. В Махачкале 120 школ. Учителей примерно 5-6 тысяч. Средняя зарплата 15 тысяч рублей. Поднимите до 25 тысяч. Вам нужно еще 660 миллионов к бюджету. Найдете? Сегодня 31 декабря. Я требую чтобы через десять дней каждый учитель Махачкалы начнем с этого, а дальше двинемся на весь Дагестан, понимал, что его работа что-то дозначит. Да, «А почему учителя?» — Влезкасим. «А как же остальные?» «Бюджет не резиновый, а медсестры, а воспитатели детсадов. Всем попросите поднять зарплаты?» Он усмехнулся. «А ты кто такой?» Я тот, кто воздвигнет историю на месте, где вы стоите. Я тебе коленом между ног воздвигну при встрече. Не мешай взрослым разговаривать. Она что, не понимает, с человеком какого масштаба говорит?» Возмутился Касим. Генерал развел руками, а затем погрозил в сторону избушки пальцем и ответил. «Ох, для этой масштабов не существует». «Я тут загуглил вас, Исаий Исаевич». Вы похожи на здравого человека. Хоть за полгода мэром ничего толком не сделали. «Мусор убирал», — ответил мэр. «И как успехи?» «Как выразился ваш коллега, 50 на 50». «В Дагестане все 50 на 50. Ну, вот у меня вопрос такой возник. Вы человек со стороны. Судя по гуглу, без связи, без родственников, сами добились всего, как у нас любят говорить своей головой». Вот скажите, какая по вашему главная проблема Дагестана? Это сложный вопрос. Тут много проблем. Если уж так говорить, то куда ни посмотри, есть проблемы. Но они есть везде, по всей стране, не только у нас. Подбирай немного слова. Тебя полмира видит. Пробубнил генерал, кивнув в сторону телекамер. Ну, так какая главная проблема? С чем вам сложнее всего приходится? Взяв небольшую паузу. Мэр ответил. «С людьми, с людьми сложно приходится. Не хватает профессионалов с конкретными компетенциями». «Тогда вы должны понимать степень важности школьного образования. Иначе на что вы надеетесь? Какой смысл строить светлое будущее, если его некому передать? Да и кто будет его строить? Главная проблема Дагестана — это безграмотность на всех уровнях, бескультурье». У нас тут ничего не исправится, пока не исправите систему образования. И самый лучший способ – это начать платить учителям. Я убеждена. Запишите все прямо сейчас. Я убеждена, что зарплата – это мера определения важности профессии и конкретного человека». «Вот тут эта дамочка права», – буркнул Касим и крикнул Валерии. «Правильно!» Вот поэтому важный человек, выполняющий важную работу, получает большие деньги. В любой цивилизованной стране так. Не понимаю, чего вы возмущаетесь. Я возмущена приоритетами страны, придурок. Хочешь сравнение? Рядовой полицейский и учитель. 50 тысяч против 15. Все. Больше ничего вам не нужно знать о нашей стране. 50 полицейскому, 15 учителю. Вот так и определяется степень важности профессии. В каждой школе Дагестана дефицит учителей. И в городах, и в селах. Поэтому через 10 лет не будет у вас никаких учителей, но армия будет всегда. Скажите, Исаий Исаевич, для кого вы пытаетесь построить будущее? Кто будет им управлять? Профессионалы или солдаты? Это мое требование. Зарплату учителям, права женщинам. Завершила свое выступление Валерия и, развернувшись, увидела устремленные на нее удивленные взгляды соучастников. Немного растерявшись, она спросила. — Что? — Мощное требование, — сказал Муртуз. — отмахнулась она. — Даже не надейтесь. Они никогда его не выполнят.